Полковник Тревис «Так что мы будем теперь делать?» Сидит. После поединка Диамед впервые остался со мной и Одиссеем наедине. Несколько часов он принимал всевозможные делегации вождей, пророков и просто героев, клявшихся ему в своей верности. Друга он оставил напоследок. А я просочился вместе с Лайертидом, и Диамед против моего присутствия не возражал. «Тартар его знает» пробурчал Диамет. «С одной стороны, Атридов больше нет, как и формального повода для войны. Гектор оказал нам услугу, избавив нас от менилая и преподнес нам дар, поистине достойный самих богов, прикончив этого выродка Ахиллеса. С другой стороны, Агамемнон был не дурак. И я нахожу, что в чем-то он был частично прав. И Лада должна быть единой. Иначе она не устоит перед нашествием варваров, Дарийцев. Тем более, что верховодит Дарийцами Гераклит, отпрыск великого героя и бога. Не важно, кто ими верховодит. Важно только то, что их много, и они хотят завоевать наши земли. Хотя тебя, Лаэртит, это не должно волновать. Флота у них пока нет, а даже если бы и был, найти твой остров в море – задача не из легких. Зато у хетов есть флот. «У хетов есть», — согласился Диамет. «Вот я и думаю, что нам теперь делать». «А ты не мог подумать об этом до того, как вызвал на бой Агамемнона?» «Воевать под его командованием мне надоело», — сказал Диамет. «К тому же он обозвал меня трусом». «Иными словами, ты вызвал его на поединок под влиянием гнева и ничего более, и четкого плана у тебя нет. Кто из нас тут преисполненный?» Трое данник хитийского царства. Они не будут вмешиваться в войну пока. Если троянцы победят, все останется как есть. Но если мы возьмем Трою, то через неделю, самое большое через две, нас вышвырнут с этих земель. У хетов войска вдвое больше, чем у нас, и оно не измотано сражениями. Неделя? Пограбить мы вполне успеем, и сжечь Трою тоже. Но какой в этом смысл? — спросил Одиссей. — Война только ради трофеев? Убивать за серебро, золото и наложниц? — А что ты молчишь, Алекс, сын Виктора? Что ты нам посоветуешь в данной ситуации? — Ничего, — сказал я. — Нет у меня морального права вам что-то советовать. Это ваш мир, герои. Я тут чужой. Тем не менее, ты сражался. И с Гектором, и с Аполлоном. Сражался. Но я все равно не понимаю, чего я хочу. Скажу откровенно, Тидит. Я не хочу видеть вашу гибель под Троей. Но я не хочу видеть и Трою, подожженную вашими факелами. И Гектор мне симпатичнее многих ваших вождей. «Приамид – хороший человек», – согласился Диамид. «Но мы сейчас по разные стороны. Боги желают, чтобы мы бились с ним. А чего желаешь ты сам?» «Если б я знал», – вздохнул Диамед, «В последнее время я чувствовал себя чужим в Аргосе. Я слишком многим там мешаю, включая и мою собственную супругу. Вот уж кто поистине богоравен. Я чувствовал, что против меня назревает заговор. Мне уже казалось, что я слышу шаги наемных убийц в тайных переходах дворца. И война Агамемнана была для меня единственным шансом покинуть Аргос изгнанником или беженцем». А командиром армии. Тогда я думал, что мы быстренько возьмем Трою, а потом преданные мне воины войдут в Аргос, и я снова сяду на трон. Прочно и надолго. Теперь я уже в этом не уверен. Я могу взять Аргос, казнить жену, ее любовника и прочих заговорщиков из числа знати. Народ поддержит меня, ибо он всегда поддерживает того, за кем стоит сила. Но хочу ли я этого? Что мне в том Аргосе? Титул Ванакта – «Жизнь, полная подозрений», «Власть в Владе- это сплошные заговоры и предательства. Отец Агамемнона, великий Атрей, был убит собственным братом. Мой отец пал под семевратными фивами. Мы все тут – дети героев и потомки богов. Неужели война единственное, что нам остается в жизни? Война и смерть. Слава или позор? Память потомков или забвение? Это ведь не главное в жизни. Он ведь не дурак, Диамед. Пьяница и рубака, но не дурак. Он сам загнал себя в тупик, приняв на себя ответственность за целую армию, которая могла сокрушить Трою и положить к ногам Тедида всю Эладу и теперь мечется в поисках выхода из этого тупика. Сложить командование и передать его аресту мальчишке, ничего не смыслящему в военном деле? продолжать войну, следуя замыслу Зевса и старшего Атрида, сокрушить Трою, Хетов, дойти до Египта, омыть сапоги в Индийском океане, предварить путь Александра Македонского, нести славу Зевса в чужие земли, отступить, прослыв малодушным, в глазах потомков. Что можно посоветовать человеку в такой ситуации? Только одно. Тебе принимать решение, тидит. Увы, я забыл, где мы находимся. Мы были не в современной Америке, а в Древней Греции, и тут существовали личности, полагающие принятие решений своей монополией. Откинув полог палатки к нашей компании присоединился Зевс.